Глава 19. Давящая культивация. Я лежал на полу, дыхание сдавило так, будто на меня навалились все камни мира. Левая нога сильно болела, так что я ею даже не мог пошевелить. Впрочем, правая болела тоже, но как-то не так. Мыло левое предплечье, на котором висел прикрывавший меня во время обвала щит. Возможно, мозг выключил моё сознание на некоторое время, поскольку после того, как я очнулся, В голове шумело и немного тошнило. Было темно, но я мог видеть в темноте и висевшей в воздухе пыли, и понимал, что по большому счёту мне снова повезло. Один край моего щита упёрся в кирасу кузнеца, другой не нашёл лучшей опоры, чем моя левая лодыжка, но именно благодаря этому я всё ещё был жив. Моя рука оказалась относительно свободной, и я потянулся ею к трупу. спеша извлечь из него кристаллы, пока он не растворился, и вся масса обрушенных взрывом камней не раздавила меня окончательно. Они тут же начали прыгать в мою ладонь, один, второй, пятнадцатый. Я даже удивился такому количеству. В итоге их оказалось ровно 20 штук. Я направил их в оба артефакта поровну. Тем самым, культивировав светомагический талант до первого ранга 3-й истинной ступени, а воинское искусство до третьего ранга второй духовной. Цира стеклось по телу равномерно, и я принялся поднимать свой щит, даже не задумываясь, сколько весят все эти камни. Наконец, мне удалось освободить правую ногу из-под завала, оставив там сапог, и теперь она упиралась в щит. Левая все еще болела и упорно не желала освобождаться. Первым делом я призвал лечебную ауру, и где-то наверху тут же радостно закричали. Голоса звучали глухо, однако я мог разбирать то, что они говорили. «Смотрите, тут свечение! Он жив!» — радовалась Фелиция. «Копайте, скорее же!» — подгонял Ларри. «Ты что, наш командир? Сам тоже копай!» — фыркал Блик. «Я-то копаю!» «И я, и инженер мой копает, а вот ты мог бы и побольше валуны брать!» «Эй, вы!» — прокричал я. «Ларри, у меня ногу сдавило, но тут есть труп того верзилы. Поднимай его сквозь камни, и, может, у нас что-то получится?» «Ага, сейчас, Райс!» — суетливо ответили мне. «Но пока у меня проблемы с рукой и ногой, я точно не копатель!» Добавил я, глядя на свою опухшую левую руку, неестественно раздутую под лямками щита, которая каким-то странным образом стал ещё больше, чем был, и почти полностью прикрыл меня во время обвала. Смотри, тут всё просто. Как определить, что под тканями перелом? спросила Лара, сидя за своим письменным столом. Ну, если кость торчит, там промямлил я, понимая, что совсем не помню, чтобы мы с ней это повторяли. Это да, это понятно и дураку. Ну жирайс, ну напрягись, взмолилась она, будто от этого я мог думать лучше. И смирившись с моей непробиваемой тупостью в лекарских делах, сама начала отвечать. Опухлость, покраснение, деформация под неестественным углом. А углы бывают естественные? улыбнулся я. Лично мне давно было понятно, что я не она, и лекарь из меня никогда не выйдет. Боже, Райс, ну будь серьёзнее. Рука оказалась опухшей, и хотя это вовсе не означало, что под мышцами был именно перелом, а не ушиб и не трещина, однако она в любом случае требовала покоя и фиксации. К сожалению, ни того, ни другого я ей предоставить не мог. Я прикрыл глаза и послал своё сознание в руку. Мой взгляд словно пробежал по костям, не встречая никакого сопротивления в виде кожи, мышц, крови и сухожилий. Цы выделилась и с женем заскользила к кисти, но не дойдя до неё, засигналила мне лёгким звоном в ушах, наткнувшись на сломанную кость предплечья. Я всегда их путал, лучевую и локтевую, чем жутко бесил Лару. Однако кость была сдвинута не сильно, и умное тело нагнало туда кровь, чтобы хоть так зафиксировать перелом. Серебряные искраки лечебной ауры кружились вокруг него и отчаянно прыгали прямо в очаг боли, словно хотели в нём утонуть. Скорее моя рука была почти как новая. Правда, Цей не смог сложить обломки правильно, и теперь внутри предплечья можно было прощупать небольшую неровность, с которой тем не менее вполне можно было жить и даже успешно воевать. В это время лежащий рядом со мной мертвец начал шевелиться. Его движение вновь отдалилось болью в левой ноге, а в глазах вдруг потемнело. "Лари!" зарычал я. "Пусть пока лежит и не шевелится". "А, понял", ответили сверху. "Мы пока продолжим разгребать". "Ты там держись", подбодрил меня Блик. "А как же иначе", пробурнил я, посылая Ци в ногу. "Конечно же, буду держаться". Вас без меня сожрут, а я без вас сдохну под ненастоящими камнями в ненастоящем мире сферы. Потёкшее по моему телу энергия показала мне мой внутренний мир беспрекрас, и я увидел раздробленную голень, особенно пострадала стопа, расплющенная неподъёмным валуном размером чуть ли не с целую гору. Пыль, грязь и щебень немного сдержали кровь. И она не хлестала ручьями, почти остановленная, естественно сотворённой кроваво-грязевой массой. Меня снова затошнило, голова пошла кругом. Да, одно дело — видеть на войне разорванные тела других, и совсем другое — осознавать, что почти то же самое произошло с тобой. «Райс, райс, райс! Вот оно, поглощение артефакта! Сложным ощущением, что можешь подпереть щитом хоть небосвод!» мысленно укорил я себя. Однакая мысли мыслями, а нужно было выбираться. И хотя я мог дождаться, пока меня освободят, но бездействие и невозможность помочь моим спасителям угнетали. Кроме того, я вообще не представлял, что делать с ногой, а аура паладина почему-то не лечила её, а лишь впустую тратила Ци. И ещё очень хотелось пить, настолько, что казалось, будто кто-то скребёт горло когтями. Райс! окликнул меня блик Что? спросил я несколько раздражённо. Филиция собрала 87 кристаллов, и они уже растворяются, их надо как-то поглощать. Ух ты, 87 это очень много, почти по 30 на каждого из вас. Ну, ешьте, разрешил я, не пропадать же камням-то. По 29, поправил меня Лари. Райс, с ними мы будем быстрее копать, будто оправдываясь, добавил он. Да, давайте уже, с досадой выдохнул я. Меня снова начинало мутить. Забавно, теперь каждый из тех, кто живёт в Филиции, сильнее меня в моей же ступени. Им бы ещё по одному кристаллу, и все шагнут на первый ранг четвёртой святой культивации. А я при всех своих усилиях застрял в прямом и переносном смысле на духовной и истинной. Успел подумать я, прежде чем сознание вновь провалилось в темноту. День 938 от начала моего царствования. Селекция зомби, которая выделяет из подногтей трупный яд, дала интереснейшие результаты. Средний задетый светляк или им сочувствующий погибает за 3 часа. Великолепно. Теперь любая царапина ведёт к гибели обычного человека и к его последующему обращению в вального зомби. Хотя я пока не знаю, как сделать, чтобы новые зомби сразу переходили под мой или личевой контроль. День 940-ой от начала моего царствования. Сегодня я понял, почему они не попадают под зов лича. Светляки навочили убивать заражённых, если поражён корпус или шея, и отрезать конечности лучами света, если поцарапано что-то не жизненно важное. Благо отростить ногу или руку мгновенно не под силу даже золотым лекарям, не то что магам, а уж тем более паладинам. Ну да ничего, рак на костелях меня тоже устраивает. Забавно, пленные светомаги отключают боль во время пыток и буквально выжигают себя изнутри, предпочитая стать пеплом, нежели моими мёртвыми друзьями. Глупцы, идут против прогресса. Подпись Правитель Гнелограда Гнелаух. Я проснулся от того, что закашлялся. Сверху лили воду, которая стекала по щиту, иногда попадая мне на лицо. Мои горе-культиваторы почти откопали меня и уже откопали зомби-кузнеца, доспех которого выглядел слегка расплющенным. "О, началось", воскликнула Фелиция. "Райс, ты как? Мы думали, ты уже всё от того", заскулил Блик. Ларри вели своему инженеру сконструировать протез для левой ноги от колена и ниже, выдохнул я и принялся за работу. ЦИ снова потекло к ноге, заточенной в каменном плену. Это оказался открытый перелом голени. Я облегченно вздохнул. Светомагии не придется пилить кость. Но все же покопался мыслями в дневниках гнило ухо, чтобы подробнее рассмотреть, как выглядит заклинание, блокирующее боль. Послав плотную зацикленную силу чуть ниже колена, я настраивал своё сознание подобно барду, настраивающему лютню для выступления, чтобы во время операции ничего не ощущать. Боль исчезла. Словно видя ногу изнутри, я сконцентрировал цин на запаивании всех вен и сосудов. Мы находились в сфере, но это вовсе не означало, что тут нельзя было умереть от кровопотери или от какой-нибудь заразы. Когда все приготовления закончились, я вытянул руку и кончиками пальцев, направив в потоке концентрированной световой силы поперёк ноги туда, где плотные мышечные ткани мешали мне её освободить. Запахло жареным мясом, забулькали запекающиеся ткани, и я наконец почувствовал облегчение. Меня качнуло и повалило на спину. Тазобедренный сустав заскулил, жалуясь на онемение от лежания в одной позиции. Лиута штука восхитился блик. Снова усевшись, я наконец-то освободил левую руку от щита и приложил обе ладони к срезу ноги. Теперь аура паладина заработала во всю свою силу. Мне оставалось лишь стягивать сращивающиеся ткани, несмотря на то, что левая рука всё ещё плохо слушалась. "Райс", позвал меня Лари. "Инженер сделал протез. Хочешь пить?" спросила Фелиция. Да, давай сначала воду, а то горло скрибёт, кивнул я, переводя взгляд на них, на уже двух зомби-инженера и кузнеца. "О, а что это у тебя?" внезапно спросил Блик, указывая на мою шею. "Что?" переспросил я, хлопая ладонью по горлу. Пальцы вцепились во что-то живое и твёрдое. Оно завертелось и начало царапаться, не в силах прокусить даже кожу на моей ладони. Наконец я оторвал его от своей шеи и поднёс к глазам. успев заметить, как все смотрят на меня с каким-то удивлением. Это был зверь сферы первой ступени и первого ранга Серебряной Лиги, мелкий и опасный противник для любого бронзового культиватора, но абсолютно не способный причинить мне, как дуальному носителю артефактов, никакого вреда. «Таракан!» — переспросил Ларри. «Таракан Серебряной Сферы!» — поправила его Фелиция. «Дайте я его убью!» — потянулся к нему Блик, На ладони которого уже засиял жаркий огонёк. Что он тебе сделал плохого, воскликнула Фелиция. А не настолько, что чуть не похоронили, ответил шут, разводя руками. Он перворанговый, он даже кожу нам прокусить не сможет. Зато любого человека насквозь проест. Райс, просяще посмотрела на меня Фелиция. Отдай его мне, это будет мой таракан. Тоже мне хозяйка, он от тебя убежит, недовольно отвернулся Блик. Я его выдрессирую. А если и убежит, то это мой таракан. Он делает то, что хочет. Он пока ещё не твой. Лари, дай мне уже протез, попросил я, протягивая девочке существо. Вот, теперь уже твой. И это не таракан, а жужелица. Что? Откуда ты знаешь? удивился Лари, подавая мне протез, собранный на скорую руку из двух железных гнутых пластин и кожаных ремней. В детстве Лара таскала их домой. Жужелицы-хищники немного ядовиты, и к тому, что это не таракан, а свободолюбивый жук, так что будь там повежлив с ним. Настолько свободолюбивый, что пока ты погибал под камнями, он тихо грыз твою шею, хмыкнул Блик. Ну, наверное, я не снял стойкость храма, а то был бы уже мёртв, как тот кузнец. Хотя теперь у нас есть некромант, который может смеяться над смертью. А может, жук патриот тёмного мира и ненавидит светляков? Произнёс я, натягивая на лицо улыбку. А может, он просто под контролем у Крисинова короля, и когда мы убьём главаря сферы, станет независимой. Жу запнулась, филица сунув жука к себе в рюкзак. Жу желицей помог я ей и пристегнув протез, попытался встать. Получилось не очень уверенно, но зато я был на ногах и даже мог ходить. Правда, пока медленно, но я надеялся на действующий блокатор боли. Я качнулся, проверяя равновесие, сделал пару шагов, по инерции зацепился за кузнеца и наконец встал рядом со своими спутниками. Пару раз вздохнув, я раскрыл ладони, и их тут же приятно защепало Ци. Полуобрушенное помещение наполнилось светом, и в моих руках появились новенькие, будто не побывавшие под завалом, щит и копье. Жаль, что всё собрать не получилось. цокнул блик, намекая на кристаллы, оставшиеся во взорванном коридоре. Что-то мне подсказывает, что их тут ещё много, задумчиво проговорил Ларри, глядя на Фелицию, которая запустила руку в рюкзак и полушёпотом сüsüкалась с жужелицей. Ну, и что там у тебя во второй части плана? осведомился я, осматриваясь. Ты уверен? Мы на первой-то чуть не погибли, покачал головой Некромант. Но ведь не погибли же, Задумчиво улыбнувшись, хихикнула Фелиция. Дети всегда остаются детьми, подумал я.